Глава 51. Торт Исаевой вызвал массу восхищенных комплиментов коллектива. Валентина и Надежда сразу унесли его в кафе на 32-й этаж. Все ждали директора к 10 утра. Лобби было украшено шарами и поздравительной надписью. «Верным курсом идете, капитан». Ульяна понимала, что отбиваться от коллектива нехорошо, но от недосыпа голова была тяжелой. Впереди предстоял нагруженный день. К тому же не хотелось встречаться с Барховским, который, скорее всего, появится в издательстве. Она даже подумала отпроситься поработать удаленно, но Рената сообщила, что сегодня намечено несколько встреч с заказчиками, которые не сможет провести сама, а значит переговоры на ней. Буд пришел вовремя, Ульяна терпеливо выстояла и через силу улыбалась, пока его поздравляли а потом быстро вернулась в свой кабинет и погрузилась в работу. Петровский сделал пару замечаний к макетам. Пришли ответы на запросы по авторским правам из Рао для Аловых, которые тоже следовало тщательно проработать. Но последним Ульяна собиралась заняться вечером. К четырем всех позвали на фуршет в кафе на 32 этаж. Ульяна до последнего не собиралась идти, надеясь, что ее там не заметят. А если потом спросят? Скажет, что была, просто выходила на минутку. Но за ней зашла Маевская и буквально вытянула из-за компьютера. «Глаза скоро выпадут. Ульяна, я заметила, что ты не обедала. Так хоть перекусишь по-человечески. К тому же будто обидится, если не придешь». Ульяна вынужденно согласилась. Исключительно из-за уважения к Сергею Павловичу. Поднявшись в кафе на фуршет, она решила показаться всем на глаза, быстро поздравить именинника и незаметно исчезнуть. С бокалом газированной минеральной воды, дела вид, что это шампанское, Ульяна дождалась, пока прозвучат несколько тостов, и, сердечно поздравив Бута, собралась уйти. Но тот задержал ее, познакомив со своей женой Анжелой и несколькими партнерами, работающими в деловом центре. Заметив, что к ним приближается Барховский, Ульяна растянула радушную улыбку и проговорила. Я вас еще раз поздравляю, но мне кое-что нужно закончить. «Ульяна Олеговна, вы не попробуете со мной ваш великолепный торт?» Шутливо возмутился Буд. «Сергей Павлович, у меня сроки горят. Прошу прощения, не сочтите за неуважение. Вы меня всегда поражали своей ответственностью, но сегодня-то можно чуть спустить рукава». «Ну, если вы разрешаете», — с улыбкой сдалась Ульяна, «Лишь бы скорее удалиться с глаз Барховского. Пойду к закускам. У стола с закусками стояли братья Аловы. Ульяна вспомнила, что нужно с ними обсудить и, не теряя времени, подхватила мальчишек под руки. «Петь, Вась, есть разговор». Отводя немного в сторону от стола, проговорила она. «Сегодня пришли ответы на мои запросы в РАУ. Надо подробно обсудить. Что скажете насчет субботы?» Петр и Василий раскрыли рты и растерянно переглянулись. «Уль, тут такое дело!» – несмело начал Петр и оглянулся куда-то в сторону. «Короче, Уль, неделю назад нам предложили выгодный контракт. Выделили специалиста, который займется документами и все быстро поставит на рельсы», – перебил брата Василий. «Нам самим уже никуда не надо будет бегать». Ульяна недоумённо перевела глаза с одного на другого и поникшим голосом спросила. «И кто это?» «Ну, это Cars Group, они выкупают наш свайской продукт и делают нас партнерами», — ответил Петр. «Понимаешь, сами мы можем утонуть. Мы же ни черта не понимаем в крупных сделках и бизнесе, а холдинг — это мощь. Нам предложили достойные деньги». «Да, и Кирилл Саныч был так убедителен. В общем, мы с Петей подумали и решили согласиться», — завершил Василий. «В животе Ульяны похолодело». Она напряженно повела плечами и покосилась в сторону Барховского, который стоял с Бутом и его супругой, и та так мило улыбалась ему, поглаживала его по плечу, что Ульяне захотелось подать им обоим лимона целиком. А может, он и с ней спал? Прилетела мысль, которая была не только омерзительна, но и разозлила ее. Захотелось взять за шиворот братьев и хорошенько тряхнуть за такую непорядочность но, взглянув в блестящие от надежд глаза мальчишек, Ульяна, нервно сглотнула и, опустив голову, тихо спросила. «Почему же вы не предупредили заранее? Я столько сил вложила, чтобы все для вас найти. Нужно только пойти и лично оформить документы». «Ты прости, но как-то все завертелось. Мы сами не успели понять», — свиной в голосе проговорил Петр. Ульяна тяжело вздохнула, и с натянутой улыбкой отступила от братьев. «Да нет, что вы, я понимаю. В любом случае желаю вам удачи, вы большие умницы». Она отвернулась и, чувствуя, как ее пошатывает от вихря эмоций, отошла к столу с напитками. Конечно, никто не был виноват в том, что произошло. Она сама слишком размечталась о дополнительном заработке. Это бизнес мальчишек, и им было решать, как поступать. Но стало обидно до слез, столько сил, времени потрачено на изучение законодательства, разработку документации и впустую. А теперь все лавры соберет Барховский. Она взяла ближайший стакан с минералкой и залпом осушила его, но горло обожгло огнем до самого желудка. Это оказался какой-то крепкий алкогольный напиток. Ульяна вздрогнула, покосилась на стакан и поморщилась. Кто-то ойкнул рядом и виновато протянул. Это был мой. Надежда с жалостью посмотрела на пустой стакан в руке Исаевой и досадно скривила губы. «Сергей Павлович не приветствует очень крепкие напитки, а я не пью ни вино, ни шампанское. Вот и попросила у бармена немного текилы». «Немного? Ну и гадость!» Сиплым голосом ответила Ульяна и стала искать, чем запить этот отвратительный вкус я вообще не пью крепкие». «Держи, это вода», — подала стакан Надежда. Ульяна сначала понюхала, а потом отпила, но глаза уже начали слезиться, и в голову мгновенно ударила. Она ведь сегодня не ела ничего, кроме кофе и тоста с маслом. От желудка по телу расползлось неприятное тепло. На фоне общей усталости оно будто растворяло мышцы, и хотелось просто упасть в первое кресло и не шевелиться. Из-за противного ощущения бессилия Ульяна разозлилась еще больше. На себя, на мальчишек и на всех, кто к этому был причастен. «Ты как?» «Ничего?» — тронула за плечо Лапова. «Нормально. Жить буду». Выплывая из секундного помутнения, усмехнулась Ульяна и пошла к смеющимся Антонине и Айгуль. Сейчас нужна была веселая компания, чтобы сдержаться и не расплакаться. Девчонки уминали закуску с икрой и тихонько обсуждали незнакомых приглашенных мужчин. «Привет! Веселитесь?» Чувствуя, как трудно становится говорить, произнесла Ульяна. «Да, шушукаемся. Выбираем жениха для Марины», – пошутила Велина. «А что с ее соседом?» Не оправдал Надежд, смешливо округлила глаза Айгуль. «Да, в последнее время с этим у мужчин туго», — хмыкнула Ульяна и снова покосилась на Аловых. «Ради чего так убивалась? Устала, как собака, а выхлопа — ноль. безначального капитала об ипотеке даже думать нечего. Вот завершу срочные проекты и буду брать только по силам», — пообещала себе она. Понимая, что обвинять кого-то в обманутых ожиданиях бессмысленно, сама придумала, сама обиделась. Только эмоции нельзя было засунуть за пояс. Разочарование расползалось внутри горькой смолой. Будет сложнее, дольше, но вполне возможно. Репутацию в своей нише я уже нарабатываю. А через год клиентов будет еще больше, и буд не захочет отказываться от моих услуг даже на удаленке. «Уль, а ты бы пошла на свидание с таким?» шепотом спросила Айгуль, мельком косясь на полноватого, но симпатичного мужчину рядом с Бутом. Ульяна отвлеклась от мыслей и бесстыдно посмотрела прямо в ту сторону. Барховского уже и след простыл, а полный светловолосый мужчина на лицо выглядел очень даже ничего, улыбался, как солнечный ребенок. Но Ульяне стало как-то тошно от своей неизменной привычки видеть суть мужчины по его внешнему виду. Только по одному его животу и коротким брючинам она уже знала, что тот слабоволен и не имеет понятия о чувстве меры. И неважно, какой у мужчины был кошелек или положение. Отсутствие силы характера ничем не перекрыть. Как можно надеяться на его плечо? После Аркадия Ульяна смотрела на всех с двойной кратностью увеличительного стекла. Что-то проснулось в ней такое, что позволяло больше не попадаться в плен иллюзий и оберегать свой мир от любых посягательств со стороны. И с этой циничностью было спокойно, до появления Барховского, который выводил ее в ступор. Его она до сих пор не могла прочитать. Пошла бы, усмехнулась Ульяна, чтобы ничего не объяснять девчонкам. Многие женщины встречаются с такими мужчинами, потому что на безрыбие и рак рыба. Я бы вообще сменила картинку, чтобы мозг переключить, иначе у меня одни демоны и черти в глазах. Сплошная работа. Засмеялась Антонина, помня последние работы Исаевой. «Подкинул тебе Петровский, работенку». «Да, вроде взрослый, солидный мужчина. А пишет такую ересь», — откровенно выдала Ульяна. Но потом прикусила внутреннюю сторону щеки. Нельзя было так говорить о клиентах, тем более с коллегами. И она разозлилась на этот случайный стакан текилы. «Все как назло мне». «Это что? Карма настигла? За что?» «А у меня брат подруги в Москву переезжает. Хочешь, мы тебя с ним познакомим?» «Сходишь, развеешься», — сказала Велина. Но Ульяна расслышала только последние два слова и дружелюбно улыбнулась. «Обязательно, девочки, буду рада». «Тогда я предложу тебя в компанию», — обрадовалась Антонина. «Ага», — кивнула Ульяна, чувствуя, что плывет. «Мне надо что-нибудь выпить». Она выискала глазами стол с напитками и, аккуратно пробираясь между гостями, прошла к нему. «Черт, у меня еще макеты не согласованы с технологом, а я лыка не вижу. Сделаю двойной эспрессо и как огурец и пойду доделывать тех заданий. Только Ульяна потянулась за чашкой, как телефон уведомил о новом сообщении. Она открыла WhatsApp, а, прочитав недовольно, сжала губы. «Советую не пить». «Не люблю заниматься сексом с нетрезвыми женщинами», гласило сообщение от Барховского. Щеки зажгло от возмущения. Она резко оглянулась и стала искать нахала глазами. Но мужчины нигде не было, хотя еще несколько минут назад тот был в зале. «Надо же! А я думала, в нем проснулось что-то человеческое, а он просто похотливый самец. И только!» «Сети расставлял, значит». Ульяна отошла к окну и стала набирать ему грозное сообщение, придумывая слова поострее, но в глазах двоилось, буквы сливались и ничего толкового не выходило. «Господин выискался!» Наконец коротко написала она, несколько раз исправив ошибки в словах и стала ждать ответа, чтобы написать ему еще что-нибудь гадкое, пока алкоголь развязал ей руки. «Теперь ты окрестила меня рабовладельцем?» послышалась за спиной. Ульяна вздрогнула и чуть не выронила телефон. «Какая интересная фантазия!» — продолжил издеваться Барховский, глядя на нее в отражении окна. «Предыдущее имя вам показалось длинным», — ехидно процедила она, пряча телефон в карман и вперев в отражение мужчины взгляд, полный презрения. «Тогда я запишу тебя, как секс-рабыня», — обыденным тоном ответил тот, и Ульяна заметила, как он стал что-то писать в телефоне. «Детский сад, штаны на лямках». «Дурной пример заразителен», — усмехнулся Кирилл, продолжая набирать текст. Исаева неожиданно резко повернулась и выхватила телефон из его рук. Он невозмутимо поднял голову и прищурился. Ульяна задержала дыхание от этого угрожающего жеста, но крепко сжала телефон. «И что будешь делать?» Опасно низким голосом спросил мужчина, опуская руки и заводя их за спину. «Устраиваю бунт», — выдала она. «Так ведь рабы делают, когда им осточертело служить хозяину». «И обычно бывают жестоко наказаны», — ответил Кирилл. Она смерила его испепеляющим взглядом и перевела глаза на экран телефона. «В дополнение к нашему делу «Влад привезет оригиналы экспертных заключений по Лабиосу». Было написано неизвестному ей контакту с Китину Андрею. Ульяна сметенно сглотнула и посмотрела на Барховского. Его губы были плотно сомкнуты, но в глазах плясали черти. «Вы и сам по себе, сущее наказание», – процедила она и с силой пихнула телефон ему в грудь. А затем обошла его, и ноги сами повели ее к столу с напитками. Поведение Барховского вместе с новостью Аловых разозлило Ульяну до предела. Она взяла бокал шампанского и выпила его. От пузырьков защекотало горло, в желудке запекло, глаза заслезились. Но Ульяна выпрямилась и с чувством собственного достоинства устремилась к выходу из кафе. «Эй, ты куда?» – остановила ее Цапина. «Еще твой торт не пробовали. Палыч скоро уедет на свой банкет в ресторан». Валя, «Если спросят обо мне, прикрой. Мне надо поработать». «Хорошо. А ты сможешь?» Скептически морща нос на едва стоящую на ногах Исаеву спросила Валентина. Ульяна мотнула головой и наклонилась к девушке. «Я притворяюсь». «Так надо?» «А, ну беги». Ульяна выскользнула за дверь кафе и не успела поднять глаза, как услышала голос Барховского, говорящего по телефону у лифта. Я сказал, никаких поездок, пока ты не отчитаешься мне по результатам своих великих трудов, Было? Я все сказал. Вот невезуха. Попятилась Ульяна, но дверь за ней громко захлопнулась и Барховский оглянулся. Она так и замерла, беспомощно цепляясь за ручку, чтобы удержать равновесие. По лестнице ей было нельзя в таком состоянии и на каблуках могла свернуть шею на первой же ступени. Делать было нечего, Ульяна поняла, что снова придется держать лицо, выпрямилась и, глядя только на кнопку вызова, медленно подошла к ней и нажала всей ладонью. Кирилл молча наблюдал за Исаевой, как та старается выровнять каждый шаг, но давалось ей это с трудом, а потом спросил «Сбегаешь?» «У меня сроки горят», — недовольно бросила она. Он медленно сделал шаг к ней и посмотрел в макушку какие сроки в таком состоянии? Ты еле на ногах держишься. Я вызову тебе такси». Она повернула голову, но глаза держала на уровне воротничка его рубашки и сухо отчеканила. «Я с вами никуда не поеду». «Я тебя никуда и не приглашал», — улыбнулся Кирилл. Ульяна сдержалась и не поморщилась от досады. Он всегда ставил ее в дурацкое положение, но главная мысль, которая беспокоила ее, не подпустить его к себе. В таком состоянии она сдастся ему при малейшем давлении. И снова все покатится снежным комом. «Ой, простите, обычно вы всегда тащите меня в постель». С сарказмом выкрутилась она и снова ткнула на кнопку лифта, который все не шел. «Одеваешься и ждешь такси в холле». Строго предупредил Кирилл. «Отправлю задание в типографию и сама закажу себе такси. Хватит меня опекать, я не маленькая». Исаева нервничала, и Кирилл прекрасно это видел. И, как ни странно, это его веселило. А еще она была пьяна. Гораздо меньше, чем в последний раз, прижатая им к красному кафелю, но все же пьяна. Кирилл сухо заглотнул, вспомнив вкус ее тела. помолчал а потом все же сказал. «Мы не поговорили, поэтому набери меня, когда вернешься домой». «Вы знаете, что я не наберу», упрямо выговорила Ульяна. «Нужно избавляться от вредных привычек», забавлялся он и продолжил настойчивым тоном. «Но если ты не наберешь, значит, я приеду к тебе сам. И если это будет в двенадцать ночи, не обессудь. Сами тиран» и дочь свою затерроризировали, пожалели бы ребенка, не сдержалась Ульяна. «Ты эксперт в воспитании детей?» хмыкнул Кирилл и недовольно прищурился. Что было ей наговорило? Ульяна закатила глаза, а двери лифта наконец открылись. Она чуть не выдохнула вслух от облегчения. «Вы теперь так и будете ходить ко мне, как к себе домой? Я вам запрещаю!» поставила она точку в разговоре и перешагнула порог лифта. «До встречи!» Издевательски скопировал он ее жест салюта двумя пальцами, и пока дверь не закрылась, она видела его ухмылку. «Осел!» – прошипела Ульяна, и, достав телефон, мстительно перебила его имя в телефоне на новое.